Гриба зевнул и потянулся. К его удивлению, собраться обратно он не сумел, а продолжил вытягиваться все дальше и дальше. В мыслительные протоки его кошачьего мозга хлынул прилив веры. Гриба вдруг поверил, что он человек. И это было не каким-то там мимолетным ощущением, будто он внезапно стал человеком. Нет, он абсолютно поверил в это. И сила сей непререкаемой веры бурным потоком хлынула в его морфическое поле, сметая все возможные возражения, полностью переделывая само его естество. Обратно ринулись новые инструкции. «Если он человек, то ему совершенно ни к чему вся эта шерсть, и он должен быть больше». Ведьмы пораженно наблюдали за происходящим. «Вот ж не думала, что у нас это получится». — наконец призналась матушка. — дало и острые кончики ушей, усы слишком длинные. Мышцы должны быть больше, все эти кости неправильной формы и ногам следует быть подлиннее. А потом все кончилось. Гриба разогнулся и, неуверенно покачнувшись, встал. Нянюшка уставилась на него, разинув рот. Потом ее глаза опустились ниже. — О-о-о! — только и смогла сказать она. — По-моему, — решительно произнесла матушка Ветровоск, — нам стоит немедленно создать ему какую-нибудь одежду. Это было достаточно просто. Наконец, удовлетворившись полученным результатом, матушка кивнула и отступила назад. — Магрот, теперь можешь открыть глаза, — разрешила она. — А я их и не закрывала. — А следовало бы. Гриба медленно повернулся. Его покрытое шрамами лицо искривилось в ленивой улыбке. Нос у него был сломан, а слепой глаз прикрывала черная повязка. Зато другой полыхал, словно все грехи ангелов, а улыбка сулила падение святым. Ну, во всяком случае, святым женского пола. Может, дело было в феромонах или в том, как перекатывались мускулы под черной кожаной курткой, Но Грибо источал какую-то сальную дьявольскую сексуальность в мегаваттном диапазоне. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы в багровом свете захлопали темные крылья. — Грибо? — позвала нянюшка. Он открыл рот. Блеснули клыки. — Вау! — откликнулся он. — Ты меня понимаешь? — Вау! «Нянюшка!» Нянюшка почувствовала, что ноги отказываются ей служить, и прислонилась к стене. Послышался цок от копыт. Карета приближалась. «Отправляйся туда и останови эту карету!» Грибо снова улыбнулся и бросился прочь. Нянюшка принялась обмахиваться шляпой. «О-го-го!» выдавила она. «Даже вспомнить страшно!» Я ведь частенько почесывала ему брюшко. Неудивительно, что кошки так орут по ночам. — Гита! — Знаешь, Эсме, ты и сама что-то раскраснелась. — Просто я запыхалась, — ответила матушка. — Забавно. Ты вроде и не бегала вовсе. Карета с грохотом неслась по улице. Кучера и лакеи были не совсем уверены, кто они такие. Их мысли дико метались. То они были людьми и думающими о сыре и ветчинной кожуре, а то вдруг становились мышами, удивляющимися, с чего-то на них вдруг напяли напялили штаны. Что же до лошадей, лошади вообще немного безумны, и то, что при этом они были крысами, ничуть не облегчало их положение. В общем, когда из тени вдруг появился грибу и улыбнулся им... Все участники событий пребывали в довольно неустойчивом психическом состоянии. — Урау! — осведомился он. Лошади попытались остановиться, но при наличии несущейся следом кареты это было практически невозможно. Кучера в ужасе замерли. — карету занесло, и она боком врезалась в стену, встряхнув сидящих на козлах кучеров. Грибо подхватил одного из них за шкирку и принялся трясти его, в то время как лошади изо всех сил старались вырваться из упряжки. — Поиграем, пушистик, — предложил Грибо. Позади перепуганных глаз отчаянно боролись за превосходство человек и мышь. Впрочем, они могли бы и не напрягаться, все равно бы проиграли и тот, и другой. Их переключающееся сознание видело либо улыбающегося кота, либо здоровенного, мускулистого, одноглазого, лыбящегося детину. Наконец кучера-мыш лишился сознания. Грибы на всякий случай похлопал его по щекам, надеясь, что тот придет в себя. «Проснись, мюшоночек!» А потом вдруг потерял к нему интерес. Дверца кареты скрипнула, застряла и и, наконец, после очередного усилия распахнулась. «Что случилось?» — спросила Элла. «Вау!» <могу> Сапог нянюшки Ягу угодил Грибу точнёхонько в затылок. «И думать не смей, дружок!» — предостерегла она. «Хочу!» — уныло сообщил Грибу. «Ты всегда хочешь, и это твоя вечная беда!» — ответила нянюшка и улыбнулась Элли. «Выходи, милая!» Грибо пожал плечами и удалился, таща за собой бесчувственного кучера.